11. Адреналин держался, Иван. С такой силой забарабанила в дверь фрица Мишима, что едва ее не вышибла. Рука с длинными пальцами, словно страдавшими от избытка суставов, отодвинула грязную занавеску. Из-за нее выглянуло небритое лицо. Мгновением позже дверь распахнулась. Фриц открыл рот, собираясь что-то сказать, но Ван схватила его и начала трясти, как терьер-крысу, прежде чем он успел вымолвить хоть слово. «Что ты им продал, маленький говнюк? Противотанковый гранатомет? Его ты им продал, да? Сколько эти ублюдки заплатили тебе, чтобы выжечь дыру в центре города?» К этому моменту они уже были в доме. Иван грубо тащил Африца через загроможденную вещами гостиную. Он слабо отбивался левой рукой. Правая висела на самодельной перевязи, сделанной вроде бы из простыни. Прекрати! крикнул Фриц. Прекрати, женщина! Эти два кретина уже вывихнули мне руку. Ван толкнула его в грязное кресло, рядом с которым лежала стопка старых порнографических журналов. Это был не противотанковый гранатомет, это была старая русская базука. Я мог продать ее за шесть-семь тысяч долларов на какой-нибудь оружейной ярмарке в Уилинге, но эти отморозки украли ее у меня. — Да, конечно, что еще ты можешь сказать? Ван тяжело дышала. — Это правда. Фриц пригляделся к ней, его взгляд соскользнул с круглого лица, на большие груди, широкие бедра, вернулся к лицу. — Ты... Первая женщина, которую я вижу за два дня, сколько ты не спишь, с утра четверга. Вот это да, должно быть это рекорд. И близко не стоит. Аван проверила в Гугле. Неважно. Эти двое взорвали управление шерифа. Я слышал громкий взрыв, признал Фриц. Как я понимаю, базука работает хорошо. Более чем, наверное, ты не знаешь, куда они теперь отправятся. Понятия не имею. Фриц заухмылялся, демонстрируя зубы, которые давным-давно не показывали дантисту, если вообще когда-либо показывали. Но я могу выяснить. Как? Чертовые идиоты смотрели на него, но когда я сказал им, что это счетчик выстрелов, они мне поверили. Его смех напоминал скрежет напильника по ржавой петле. — О чем ты говоришь? — О GPS-маячке. Я снабдил ими все свои дорогие игрушки на случай кражи. Что и произошло с базокой, я смогу найти их с помощью моего мобильника. — Который ты сейчас отдашь мне? — Ван протянула руку. Фриц смотрел на нее снизу вверх. В водянистых синих глазах под морщинстыми веками читались коварство и хитрость. Если получишь мою базуку, вернешь ее мне, прежде чем улечься спать. Нет, ответил Иван, но я и не сломаю тебе руку, которую они не вывихнули. Недомерок усмехнулся. Ладно, но только потому, что меня. Слабость к большим женщинам. Будь Ван в своей тарелке, за такие слова она бы выбила из Фрица все дерьмо. Труда бы это не составило и оказала бы обществу услугу, но от усталости она об этом даже не подумала. Тогда пошли. Фриц поднялся с кресла. «Мобильник на кухонном столе». Ван попятилась, держа его на прицеле карабина. Фриц провел ее темным коротким коридором на кухню. Там воняло так, что Ван едва не задохнулась. Что ты готовил? Кэнди. Кэнди сладости английский. ответил Фриц, ударил кулаком по покрытому линолеумом столу. Кэнди сладостями тут и не пахло. Серые клочки, напоминавшие обрывки сгоревшей бумаги, усеивали пол. Кэнди. — Моя жена, — объяснил Фриц, покойная. Я поджег этот болтливый мешок кухонной спичкой. Даже не догадывался, что она такая вспыльчивая. Черно-коричневые зубы обнажились в злобной улыбке. Высекла? Вспыльчивая. Теперь ничего другого не осталось. Устала она или нет, ей придется задать трепку этому поганцу, Такова была первая мысль ван, за ней последовала вторая, мобильника на покрытом линолеумом столе не было. Прогремел выстрел, и из ван словно выпустили воздух. Ее отбросило на холодильник, она сползла на пол, кровь текла из раны в бедре, карабин, который она держала, отлетел в сторону, дымок поднимался из-под края обеденного стола, аккурат напротив нее. Теперь она увидела и ствол. Мишем закрепил оружие под столешницей. Фриц высвободил его из клейка ленты, которая удерживала пистолет. Выпрямился. Обошел стол. Предосторожность не бывает лишней. Держу заряженное оружие в каждой комнате. Он опустился на корточке рядом с ван, прижал ствол пистолета к ее лбу. От него пахло табаком и мясом. Этот принадлежал... «Моему дедушке». «И что ты об этом думаешь, жирная свинья?» Ничего она не думала, да ей и не требовалось думать. Правая рука Ван Лэмпли — та самая, что положила на стол руку Холли Омиры по прозвищу «Разрушительница» в чемпионском поединке 2010 года среди женщин Агайо Велли в возрастной категории 35-45 лет — А в 2011-м порвала одну из локтевых связок «Эрин Мейкпис». Сработала, как пружинный капкан. Поймала запястье Фрица Мишима, сжала стальными пальцами, резко и с такой силой рванула вниз, что он повалился на ван. Древний пистолет выстрелил, пуля вошла в пол между рукой и боком в ван. От боли Фриц всем своим весом навалился на рану, Желчь поднялась к горлу, но ван продолжала выкручивать ему запястье, и Фрицу удалось лишь еще раз выстрелить в пол, прежде чем пистолет выскользнул из его пальцев. Кости хрустнули, связки порвались. Фриц закричал, укусил ее за руку, но ван лишь усилила хватку, а потом начала молотить его по затылку левой рукой, вколачивая в голову бриллиант на обручальном кольце. — Хорошо, хорошо, хватит, хватит, твою мать! Я сдаюсь! — вопил Фриц. Достаточно! Но Ван так не думала. Ее бицепс напрягся, и татуировка с могильным камнем, твоей гордостью, растянулась. Одной рукой она выкручивала запястье фрица, а другой молотила.